Вторая глава Я хлопотала на кухне тем временем, пока Максим возился с Кириллом. Он навещал нас довольно часто, играл с племянником по несколько часов. Сынуля ждал его визитов с нетерпением и каждый раз нехотя отпускал. Порой мне казалось, что он любит дядю больше, чем меня. Конечно, я понимаю, что ребенку не хватает мужского внимания, но в душе все равно иногда ковыряет ревность. Дедушка тоже занимался им но тот был не в том возрасте, чтобы прыгать с внуком и таскать его на шее. Бывает, я украдкой наблюдаю за их общением и представляю, как бы сынуля ладил с отцом. Да, это доставляет немало боли, но хочется хотя бы в мыслях видеть это. Услышала звонкий смех, доносящийся из гостиной, и сама невольно улыбнулась. Детская радость словно заряжала меня счастливой энергией. Наверное, именно по этой причине я возглавила агентство организации детских праздников. Все получилось спонтанно. На дне рождения Кирюши случайно подслушала разговор девушки-аниматора. Та слезно обсуждала проблемы компании по телефону. Владелец задолжал крупную сумму за аренду офиса и куда-то исчез, также не выплатив сотрудникам зарплату за несколько месяцев. Они были в панике. Пытались вывести все на себе, не желая расставаться с любимой работой но это выходило с трудом. Долго не думая, я вызвалась помочь. Пришлось приложить немалые усилия, чтобы выбраться из ямы. Конечно, дело не приносит баснословный доход, но все же мы держимся на плаву. И помимо всего, я получаю огромное удовольствие, а это для меня на данный момент важнее прибыли. Накрыв на стол, направилась в гостиную, представляя, какой кавардак навели там ребята. И, к удивлению, обнаружила порядок. Они сидели на диване, читая какую-то книжку. Немного понаблюдав за ними со стороны, я не сразу поняла, что Кирилл уснул. Снова даже не поужинав. На цыпочках прошла в комнату. Заметив меня, Макс отложил книгу и жестом попросил быть тише. После чего осторожно поднялся, шепотом произнеся, и «Я отнесу его в спальню». Скрипя сердце, пришлось согласиться. «У меня душа не на месте, когда сынуля засыпает голодным» но и будить его я не решаюсь, потому что знаю, тогда он не уснёт раньше полуночи и весь ископризничается. Максим вернулся быстро и, убрав книгу на полку, спросил, «Так что насчет выходных?» «Давай сначала поужинаем, потом все обсудим», бросила я, направившись на кухню. «Снова убегаешь от ответа?» Послышалось недовольное бурчание за спиной. Села за стол и посмотрела на Макса, придумывая очередную отмазку. Но он опередил, заявив, «Если ты опять откажешься, семья меня с потрохами съест. Не жалко?» «Хах!» — усмехнулась, нисколько не растроганная его жалобным взглядом, подобив кота и Шрека. «Да что ж вы все так яро наровите меня куда-нибудь вытащить? Говорю же, не хочу! Мне вполне хватает общения на работе». «С детьми?» — ухмыльнулся Максим. «Поверь, они куда интереснее взрослых!» — обиженно нахмурилась я. «Но это не отдых», — возразил Юдин. «Да и я, между прочим, настаиваю на твоем присутствии на моём дне рождения». «Так, не начинай, пожалуйста», — отмахнулась, не желая даже слушать его убеждения. «Во-первых, я не хочу ни в какие клубы. Во-вторых, там будут твои друзья. Мне среди них делать нечего. В-третьих, мы тебя и дома поздравим». «Поздравите», — согласился он. «Но ты все равно идешь с нами. Родители заберут Кира на дачу». А тебе чего одно и выходные делать? Боюсь, если не согласишься сама, они подключатся к уговорам. Хорошо, — сдалась я, устав спорить. Но только на час. Без всяких потом останься еще на чуть-чуть. Окей, как пожелаешь. Подмигнул Макс, наконец-то обратив внимание на еду. А я засмотрелась на него. Господи, как же он похож на брата. Мимика, глаза, улыбка. Только у Макса черты погрубее и взгляд наглый. Дерзкий, горделивый, а губы постоянно скрючены в самоуверенной ухмылке. Вроде бы так похожи и в то же время такие разные. Почувствовала, как в сердце больно защемило. Я никогда не смогу забыть лицо покойного мужа, пока рядом со мною Максим. Он всегда будет живым напоминанием. И пусть с годами мне стало легче это воспринимать, однако порой бывает, снова накатывает. Ты отравить меня решила, чтобы на днюху не являться?» — спросил Максим, оторвав взгляд от тарелки. «С чего вдруг?» — улыбнулась я растерянно. «Смотришь на меня так, как будто испытываешь на мне новое блюдо». «Хочешь сказать, невкусно?» — вопросительно подняла я брови. «Отвечать честно или как?» Уголки его губ дрогнули в хитрой ухмылке, а насмешливый взгляд метнулся на нож возле моей руки. «Знаешь что?» Возмутилась, коснувшись пальцами острого лезвия. «Вкусно, конечно, вкусно!» Рассмеялся он, облокотившийся спинку стула. «По-другому я опасаюсь отвечать. Ладно, ладно, я запомню». Пообещала, убирая посуду со стола. «Всё, Все, все шучу Поднял он руки, сдаваясь. «Ты отлично готовишь, ведь я пока жив и вроде не страдаю от несварения». «Ты неисправим!» Ударила его ладонью по плечу. «Давай помогу». Макс встал из-за стола и, повернувшись, задел локтем бокал, который моментально звякнула кафель. «Чёрт!» — выругался мужчина. «Ничего, я уберу!» — успокоила, наклонившись одновременно с ним, и наши лбы саданули друг от друга. «Ай!» — пискнула я, прижав пальцы к ушибленному месту. «Ты жива?» — спросил Максим, осмотрев мою голову. «Вроде...» — ответила неуверенно. «А ты...» «Да мне-то что будет? Моей башкой можно орехи колоть!» серьезно заявил он, и, посмотрев на его красный лоб, я рассмеялась. «Это вряд ли! Шишка уже вылезла!» «Может, второй рог поставишь?» Предложил Юдин, потрогав свою травму. «Нет, спасибо! Тут как-нибудь без меня! Стена в помощь!» Отказалась, достав из морозилки два пакета замороженных овощей. «Приложи!» Протянул один ему. «А то на дне рождения будешь слишком красивый!» «Спасибо. Ты как никогда добра», — поблагодарил мужчина, послушно приложив заморозку к голове. «Главное, ты больше не берись помогать», — попросила я, одной рукой собирая осколки, а другой прижимая пакет к лбу. «Как пожелаешь, хозяин-барин», — произнес он, возвращая мне заморозку. «Сама уберешь. «Естественно». «Так что, в субботу ты сама приедешь или за тобой заехать, чтобы уж наверняка?» — спросил Макс, пристально глядя на меня. «Посмотрим туда ближе», — ответила, все еще надеясь найти повод для того, чтобы отказаться.